Голова двенадцатая. Лорен. Этот голос мне был знаком. Я слышал его совсем недавно. «Вы ноу!» Именно так девушка называла место, где мы с ней, проверяя мои реакции, занимались сексом на глазах у доктора и помощников. Следовало сообщить о том, что этот человек был в месте, которое ей не нравится. Вдруг он представлял опасность. Но чтобы в очередной раз не напугать, я продолжил сидеть на кровати, намереваясь дождаться её в комнате. Вот только вместо женского силуэта в дверях появился мужчина. Твою мать! вдруг крикнул он, едва увидел меня и повернул голову. Что стоишь, Богдана, беги! Сейчас здание рухнет к чертям собачьим. Пол под ногами задрожал. Раздался громкий треск, а я не двигался, смотрел на человека, наставившего на меня пистолет. Раздался выстрел. В мою грудь вонзилось инородное тело, пронзило током. Я смог остановить его дальнейшее внедрение, а поняв его принцип действия и поглотив энергию, вовсе изгнал снаряд из тела, запустив процесс ускоренной регенерации. переключил ощущение кожных покровов от чувствительного, которое включил, планируя ещё раз насладиться девушкой, до защитного. И следующая пуля уже отскочил от меня и врезалась в стену. Лицо опасного человека исказилось. Ругательство потонули в усиливающемся шуме. Я смотрел на мужчину, но видел совершенно другое. Этого не зафиксировано в памяти. Но картинки всплывали из чёрного тумана, будто некогда захороненные отходы на поверхность земли. Белые стены, жужжание лампы над головой, которая на миг погасла и снова начала светить с былой силой. Знак ромба с кругом в центре на укреплённой двери. Я увидел, понял. Прикосновение к ручке скрип и открывшийся вид ряды застывших кукол и огромные стеклянные контейнеры с переливающейся разными цветами тёмно-зелёной жидкостью внутри я точно знал, что в них догадывался уже давно хотел доказать свою правоту командиру который запретил идти в это ответвление коридора вот только меня пронзило током Всего миг. Крохотное мгновение, на то чтобы заметить и кровоavленную рану в боку, и падая на пол, увидеть наставленный на себя пистолет напарника. Георг произнёс его имя. Ты убил своего напарника. Мужчина в дверном проёме цинично усмехнулся. А ты вышел из-под контроля и стал опасен для всех. Впрочем, для тебя и раньше приказы начальства ничего не значили. Лоран, подняв руку, он снова нажал на курок. Но звук выстрела заглушил грохот от рухнувшего на нас потолка. Меня придавило тяжёлой плитой. Сразу в нескольких местах нарушилась целостность каждого покрова. А я будто проснулся. Не мог дышать, двигаться, что либо разглядеть в поднявшейся пыли. Однако Именно сейчас понял, что необходимо делать. Появился чёткий план, который пришёл вместе с чужими воспоминаниями. Богдана, так назвал девушку мой бывший напарник. Моя жена, мой сын. Я должен защищать обоих ценой своего существования. Я упёрся в пол руками и ногами, начал медленно подниматься, ощущал спиной тяжесть прилагал все возможные усилия, зная, что справлюсь, иначе быть не могло. Ведь они там нуждались в моей помощи. Возможно, девушку и мальчика тоже придавило неподъёмной плитой. Стиснув зубы и заречав от напряжения во всём вживлённом в меня скелете, я дёрнулся вверх и откинул кусок потолка. Поднялся, шагнув вперёд. Однако всё вокруг задрожало. Пол подо мной провалился. Я рухнул вниз, цепляясь на лету за сломные балки и одновременно пытаясь сориентироваться, как бы лучше приземлиться. Сверху посыпалась крошка. После моего падения поднялись клубы пыли. Я резко сел, сбросил с себя многочисленные обломки и, бегло оценив несущественные повреждения на плече и бедре, поднялся. Если бы не включил защиту, Травм было бы больше. Посмотрел вперёд. Ничего не видно. Но я запомнил внутреннюю конструкцию дома, когда добирался до квартиры Богданы, и довольно быстро смог выкорабкаться наружу, разрушив одну из стен. Над головой раздался оглушительный треск. Я сорвался с места и побежал, чтобы снова не подмяло. чтобы догнать девушку и предупредить, чтобы защитить. Георт предатель. Двигаясь уже на ощупь, не разбирая толком дороги, я в последний момент увернулся от столкновения с деревом. Но стоило сделать ещё шаг, как воцарилась тишина. Всего миг спокойствия, и появились новые звуки. А мне хватило, чтобы различить, в какой стране звучали заведённые моторы. Побежал туда и увидел ослепительный свет фар. Думал, успею, но аэромобиль поднялся в воздух, унося с собой мою Богдану. Не раздумывая над своими действиями, прыгнул на летающую машину и резко потянул на себя. Завизжало столкнувшееся с асфальтом днище. Во все стороны полетели искры. Я заметил, как расширились от страха глаза девушки. Она обняла мальчика и вжалась в сиденье, будто переживала за его жизнь больше, чем за свою, словно ия представляла опасность.